Глава 12. Пойдем пообщаемся с духами. Вернувшись домой, тетя Ева застала меня за разборкой телефона. «Что, скажи на милость, ты делаешь с моей телефонной коробкой?» Выдрузив ящик с луком на шатке стол посреди кухни, она подбоченилась. Я сдола с глаз упавшую на лоб прядь волос. Я его разбираю. «Что?» Мой мозг отчаянно нуждается в нагрузке. Я решила посмотреть, как работают все эти провода. Хватит играть с проводами, особенно после того, как тебя так долбануло током, что ты чуть концы не отдала. Она захлопнула телефонную коробку, едва не прибив мне кончики пальцев. «Повесь ее обратно на стену и больше сюда не лезь». Я показала ей серебряные колокольчики. «Сначала мне надо все собрать». «Мы решили. Это займет одну минуту. На фонограф ушло больше». «Оставь фонограф в покое. Он и так сломан». «Уже нет». Она вздохнула, стянула свою испачканную машинным маслом маску и взяла из ящика две луковицы. «Пока ты ликвидируешь это безобразие, я займусь ужином». Я прикрутила колокольчики на место. Нас пригласили сходить кое-куда сегодня вечером. «В самом деле?» «Джулиус хочет сводить нас на спиритический сеанс». Она уронила луковицу на пол и обернулась ко мне. «Спиритический сеанс?» «Он звонил насчет этого сегодня утром». Я увидела, что ее глаза за круглыми стеклами очков увлажнились от изумления и волнения. «Я думаю, что он тебя интересует». Ее щеки вспыхнули. «Джулиус Эмберс меня не интересует». «Я имела в виду сеанс. То, что тебя интересует Джулиус, я и так знаю». «Он на четыре года моложе. Я недавно вдовела. Не говори глупостей». Вытащив из ящика нож, она принялась кромсать лук. Ее затылок зардел. Он знаком со многими светскими людьми в центре Сан-Диего. И сегодня канун Хэллоуина. Готова побиться об заклад, что этот сеанс будет необыкновенно светским мероприятием. Что бы мне такое надеть? Понятия не имею. Погоди-ка. Она обернулась ко мне, продолжая сжимать в руке нож. А ты почему хочешь пойти с Джулиусом Эмберсом на этот сеанс? Вместо ответа я закрыла телефонную коробку и закрутила шурупы на крышке. «О, мы решили!» – она сутулилась. «Мы не можем допустить еще одной сцены, вроде того эпизода на похоронах. Ты сама сказала, что я вернулась с того света, принеся с собой какую-то его частицу. Что, если я не окончательно вернулась из мира мертвых? Как по мне, так ты очень даже живая. Но, Стивен, что, если он не смог совершить переход? Что, если существует какая-то причина, не позволяющая ему упокоиться с миром? «Я не хочу, чтобы ты устроила очередную сцену. Это неправильно – удерживать кого-то, не позволяя ему уйти. Тогда зачем нужны эти сеансы? В чем смысл спиритуалистических снимков? Если ты думаешь, что то, что делаю я, неправильно, почему ты поддерживаешь Джулиуса Эмберса?» Тетя его поджала губы и будто постарела. Теперь она походила на фотографии своей покойной матери, которая корчила на камеру такие гримасы, как будто ела лимон. Это другое. Джулиус профессионал. Она снова принялась стучать ножом, шинкуя лук. Я проворчала что-то невразумительное и положила отвертку в ящик с инструментами дяди Уилфрида, который стоял у моих ног. «Во сколько мы должны там быть?» – спросила тетя Эва. «Он заедет за нами в половине девятого». Она подняла голову на своей машине. Думаю, да, у него кадиллак. Я видела его в гараже за домом. Прокатиться на кадиллаке и побывать на сеансе в центре города? Она присвистнула и покачала головой. А я-то думала, что гвоздем сегодняшней программы будет луковый суп. Тетя потерла влажный лоб тыльной стороной кисти. «Тебе надо будет надеть что-то красивое». Я не знаю насчет спиритуализма в Орегоне, но в Сан-Диего сеансы – это официальное мероприятие. «Давай лучше я приготовлю суп, а ты пойдешь собираться. Это ты, а не я целый день работала на верфи». Таким образом, я попыталась намекнуть ей на то, что, источая такую вонь, она никак не может идти на светское мероприятие. Она без обид согласилась и побежала мыться. После ужина, когда солнце уже давно село и наш дом озарил свет газовых ламп, я перебрала свой гардероб, отложив в сторону самое красивое из своих платьев, из черной шелковой тофты, которую я надевала на похороны Стивена. Свой выбор я остановила на клетчатом сине-белом шерстяном платье с отделанным кружевом воротником, которое, по моему мнению, занимало второе место. Я надела его через голову и застегнула пуговицы. После того, как я подчеркнула талию поясом из этой же ткани и одернула юбку, оно закрыло мои ноги до середины икры. Вместо обшарпанных скаутских ботинок мне пришлось обуться в черные туфли Мэри Джейн. Лайковым перчаткам предстояло скрыть чешуйчатые следы ожога молнии на моих пальцах. Порывшись в своей докторской сумке, я извлекла маленький бисерный кошелек, который принадлежал моей маме, и положила в него часть денег, которую отец заставил меня взять перед побегом из Портленда. На кухне, где мы могли на пламени плиты нагреть пруд для завивки волос, тетя завела, уложила и взбила мои длинные локоны в прическу, которую она назвала «Тюрбан». И в самом деле, казалось, что я надела пушистый тюрбан, изготовленный из моих собственных каштановых волос. Я с трудом узнала себя, всматриваясь в свое отражение в ее маленьком зеркальце. Очень сожалею о том, что отрезала свои локоны, говорила она, возясь с последними булавками у меня на затылке, болезненные уколы которых заставляли меня морщиться. Я теперь чувствую себя такой уродливой, со своими короткими волосами и красными мозолистыми руками. «Ты неуродливая. У тебя современная шикарная прическа, а твоя работа на верфи достойна восхищения. Ты много делаешь и для страны, и для женского движения». Кто-то постучал во входную дверь металлическим молоточком. «Это он». Она схватила маску и метнулась в прихожую, опровергая все мои слова о том, что она является великолепным символом женского движения. Джулиус стоял на нашем крыльце в костюме в узкую белую полоску и темно-серой фетровой шляпе. Маски на нем снова не было, и я находила такое поведение вызывающим. Темные мешки под глазами выделялись на его бледном лице. Казалось, он не спал прошлой ночью. Решив воспользоваться своими новыми особенностями, я сделала глубокий вдох сквозь маску и попыталась уловить исходящие от него эмоции. У меня занемел язык. «Добрый вечер, дамы». Он снял шляпу, обнаружив прилизанные напомаженные черные волосы, напоминающие сверкающий шлем и благоухающие цирюльней. «Вы готовы?» «Да, вполне». Схватив сумочку, тетя Эва первая вышла за дверь. Джулиус, большое спасибо за приглашение. Как дела у мамы?» «Плохо. Давай не будем об этом». Он надел шляпу, и мы вслед за ним прошли по дорожке к синему двухдверному кадиллаку-родстеру с бесконечно длинным капотом и деревянным рулем, огромным, как штурвал корабля. Он припарковал автомобиль под фонарным столбом напротив нашего дома, и автомобиль сверкал в свете электрических ламп, напоминая огромный сапфир. «Какой у него двигатель?» – спросила я. Он открыл перед нами пассажирскую дверь. «Почему бы тебе для разнообразия просто не попытаться выглядеть хорошенькой?» Я уже собиралась ответить ему какой-то колкостью, как вдруг черная карета скорой помощи вылетела из-за поворота и остановилась перед домом напротив. Тетя Эва застыла на месте. «О боже!» Гриб добрался до нашего квартала. Ее ноги заскользили по тротуару, как если бы она пыталась бежать по льду, а затем она взбежала обратно на крыльцо. «Гриб добрался до нашего квартала!» «Эва, остановись!» – крикнул с низким и властным голосом, не позволившим ей скрыться в доме. «Грипп везде. Это не огромное чудовище, которое идет по улице, стуча в каждую дверь. Его выбор случайен. От тебя и твоей племянницы так несет луком и камфорными шариками, что любые микробы в радиусе трех метров от вас неизбежно погибают». Полицейские в застекнутой под горло зелёной форме подбежали к двери соседей, таща бежевые носилки. Их форма напоминала армейскую, а они сами – солдат, участвующих в битве с противником, которого они даже не видели. «Эва, иди сюда!» Джулиус шире открыл пассажирскую дверь, демонстрируя чёрное ворсистое сиденье. «В моей спальне никогда не было таких роскошных диванов. Не следует заставлять хозяйку салона ждать!» «Джулиус, люди умирают на другой стороне нашей улицы!» «Эва, пойдем пообщаемся с духами. Они скажут тебе, что бояться нечего!» Его слова подействовали на взвинченную тетю, подобно целительному бальзаму. Ее плечи опустились, а грудная клетка поднялась и опустилась с умиротворенным вздохом. «Я об этом и не подумала. Пожалуй, ты прав». Она снова подошла к Делаку и села на сиденье. Я расположилась рядом с ней, покачивая болтающимся у меня на запястье кошельком. Джулиус помог мне подобрать подол юбки, чтобы не прихлопнуть его, закрывая дверцу, а затем обошел машину, направляясь к водительскому сиденью. Полицейские на противоположной стороне улицы вышли из дома, неся на носилках тело, накрытое простыней, из-под которой виднелись длинные рыжие волосы. Тетя его отвела глаза, в которых была боль. «Это миссис Теннелл. Это она обнаружила тебя мертвой во время грозы Мэри Шелли. Бедняга. У нее пятеро детей. Я вонзила ногти в бисер на своем кошельке. Я должна была поблагодарить ее за то, что она мне помогла и опоздала. Ты ничего не можешь поделать. Джулиус сел на водительское сиденье и захлопнул дверцу. Перестань об этом думать. Взревел двигатель, и Джулиус повел родстер на юг, в самое сердце Сан-Диего. Мы проезжали мимо домов, витрин магазинов и черных карет скорой помощи. На тротуаре перед белоснежным, как свадебный торт, домом лежали три тела чернично-синего цвета, одетые в ночную одежду. Трупы покоились под уличным фонарем, и казалось, что живые вышвырнули мертвых, как мусор. Я наклонилась вперед и прижала ладони к лбу, преодолевая тошноту. Я слышала, что немцы протащили грипп в Соединенные Штаты через аспирин произнес Джулиус. Я сглотнула желчь. Это просто очередная антинемецкая пропаганда. Тетя вопнула меня ногой в лодыжку. Придержи язык. Я не пытаюсь показаться врагом Америки, продолжала я. Но слухи об аспирине полные нелепится. Грипп – это болезнь, передающаяся воздушно-капельным путем. Немцы, конечно, могли бы использовать грипп как оружие, но для этого им пришлось бы прислать сюда корабли, забитые больными немцами которые принялись бы на всех нас кашлять. Но грипп убивает быстро и совершенно без разбору, и поэтому все на таком корабле умерли бы раньше, чем он вошел бы в американскую гавань, как жертвы Дракулы на Диметре». «Она всегда так спорит», – спросил Джулиус. Тетя его кивнула. «Боюсь, что да. В точности, как мой брат». Слабая улыбка тронула мои губы под маской. Рядом сбыла очередная сирена. Заядлая задира смерть дышала мне в затылок, наступая на пятки, предостерегая. Не теряй попусту ни секунды. И если ты хочешь чего-то добиться, пока еще жива, тебе лучше поспешить. Я близко.